Она не дает Брэде помочь, не дает ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Олина всецела на стороне Акселя. А когда впоследствии она придет к Брэде, то, сидя за чашкой кофе, будет полностью на его стороне. «Дай же мне понести хоть топор и лопату», — настаивает Брэде. «Нет», — отвечает Олина за Акселя, — «он и сам донесет».